Марго Моргогенар. Истории искушений. Люди и демоны. Книга 3. Искушение из другого мира. Демон. Пролог. Быстрее, пока из-за угла не выскочила стража. Даран бежал по дворцовым коридорам так быстро, что сердце молотило, грозя выскочить из груди. Кто-то украл фигурку богиницы Леи? По глупой случайности он оказался у алтаря именно в тот момент, когда жрец Лирвус вышел из своей кельи. Очень вовремя ничего не скажешь. И зачем он только послушал эту миленькую жрицу? Как она сладко чирикала, что благотворительность — это чудесно, это поднимет его статус и возвысит в глазах жрецов. Ну да, конечно. Даррен на бегу про себя выругался. Сколько раз говорил себе «никаких жриц!» «Никогда!» Они, хлеще любого демона, льют мёд в уши. Но великая лава! Какие же они хорошенькие! Как не послушать? И что теперь? а Опростоволосился. А ведь он не вчера родился, уже сто двадцатый год идёт. Он в самом соку. Определённо, картину жрец увидел чёткую, и в голове его наверняка сложилась совсем неправильная мозаика. А что ещё можно было подумать, увидев демона Инкуба перед алтарём, где нет фигурки богини? «Да все же ясно. Как день солнцестояния? Конечно же, демон ее украл. Иначе зачем еще ему приходить в святилище? У демона, пускай даже у инкуба-архитектора, ведь не может быть желаний пожертвовать денег бездомным детям в приюте богини Целеи. Нет, разумеется, демон может прийти сюда, только чтобы сотворить какую-нибудь гадость». Даррен мрачно хмыкнул на бегу. «Что еще может подумать жрец?» Ну, например, еще что демон соблазнил жриц, затуманил ум и украл фигурку. Она бесценна. Хотя жрицы действительно красотки. Их принимают на службу по очень строгим параметрам. Рост ровно сто семьдесят сантиметров, объем бедер — обязательно сто, грудь столько же, а талия не должна превышать шестидесяти. И исключительно блондинки. Как инкуб, он совершенно не против с ними покувыркаться где-нибудь в келье, Но в гильдии инкубов соблазнение жриц богини Целеи под строжайшим запретом, так что остается только облизываться. Оббегая огромную глиняную вазу, даран споткнулся и чуть не упал. «Твою ж!» — вырвалось у него. Тут же издалека донеслись приглушенные голоса. Естественно, его уже ищут за кражу бесценного сокровища и соблазнения жриц. Да только даран ничего не крал, и жриц, к сожалению, тоже не соблазнял. Вот только доказать это жрецу, ох, как непросто. И стража тоже спрашивать не станет, сразу пытки. А пытки у них целое представление. О них ходят легенда одна другой страшнее. И леденят души всех демонов Казира, самого далекого города во всем Анхароне. Справедливая власть великого расмора лок сюда почти не доходит. И жрецы целее этим успешно пользуются шум на дыша, Даррен пронесся мимо купели и прижался к стене прямо за поворотом, рассчитывая, что стражи не заметят его и пробежат мимо. Но едва прислонился, стены позади не оказалось. Затрещали доски, он кубарем полетел по темной лестнице. «Да что за блин!» Проковыркавшись до самого низа, Даррен замер на несколько секунд в неестественной позе. Ноги выше головы, на животе деревяшки, во рту паутина. «Какая дрянь!» Он отплевался, но голоса стражи наверху разлеживаться не давали. «Я слышал шум! Сюда! Он там!» Подскочив, как ужаленный дарон заметался в поисках выхода. Где он? Куда провалился? Его окружал темный подвал со старьем и рухолядью, поломанные прялки, рамы, картины, сундуки, большое пыльное зеркало. В нем дарон увидел себя, черные волосы, взлохмачены на правой ноге паутина, дорогой синий камзол, с серебряной вышивкой испачкан, на локте дыра. драны аспидэ! Он ведь лорд!» Какого дракона он, как оборванец, вынужден бежать? Долбанные жрецы узурпировали власть. «Скорее, кажется, я его вижу!» — донеслось сверху. «Твою ж!» — выругался Даррен. «Отступать некуда, он зажат в угол. А что ж, придется сражаться. Этим прихвостнем жрецов он точно просто так не дастся». Даррен отшагнул назад, принимая боевую стойку, ногой зацепил зеркало — Оно качнулось и ударилось углом о стену, а под ноги Дарына упал медальон из рубина размером с монету. Это еще что? Быстро наклонившись, демон подхватил его. В этот же момент оправа зеркала засветилось багровым, как и сам медальон. А в стекле вместо отражения появилось нечто странное. Высокие строения, огни, самоходные кареты. Это, видимо, какой-то другой мир, чужой, наверняка опасный. Но это куда лучше, чем попасть в лапы стражникам и изочаренным пыткам жрецов. Не теряя больше ни секунды, Даррен прыгнул в портал, и он за ним захлопнулся.